В густом хвойном участке еловый лапник казался черным, и его тени на траве словно хранили ночную мглу, а рядом пятна света ослепляли огнем безоблачного дня. Тут не ощущалось жары, удручавшей открытые пространства, но она точно отжимала из деревьев соки, и весь лес был напоен теплом душистого, клонящего ко сну дыхание хвои. На разные лады тут все манило и звало к отдохновению. Крапивницы, в пару ведущие свою обманную игру на солнце, белка, вдруг рассерженно кинувшая с елки пустую прошлогоднюю шишку, голубое крыло мелькнувшей сойки и на лету ее перепуганный крик, И нарисованные в воздухе листы бузины, и загадочный сумрак под нею, и женское, далекое, игривое ау. Но Алексей удержался от соблазна. Только миновав лесную дорогу и деревеньку на Косогорье, он остановился. Да и кто прошел бы мимо того, что перед ним открылось? Недвижный пруд лежал, окольцованный крутыми берегами. Дремучие ветлы, намертво сковавшие корнями плотину, как по отвесу, не спускали свинцовые ветви к воде. На выступах берегов клонились березы, готовые ухнуть в пруд вместе с подмытыми корнями. Позади них темнел вековой парк с шапками лиственниц посредине, кучно подброшенными в поднебесе. Рязкая зеленой крупой, накрыла заводи и рассекая ее точно перенизанной ниткой скользили друг за дружкой сахарные утки рыболов в колпаке из газеты тихонько шугал их удилищем чтобы не мешали грачи летели и там где все отражалось вниз головой летели их отражения вверх животами где то прилежно урчал мотор и будто стараясь Перебрехать его ярилась собачонка. На водосбросе колокольцем била струя, отыскавшая в заслоне щель. Влажной синей дымкой трепетал вдали воздух. Это была обыкновенная, стократ повторенная русской природой картина. Но ее обаяние состояло как раз в том, что она была обыкновенной как нередко в обыкновенном лице заключено самое значительное, что есть в человеке. Алексей удивился, как он мог не заметить этого пруда пять лет назад, когда приехал к отцу первый раз. Значит, и правда тогда от поездки не осталось на сердце ничего, кроме обиды. Разительно было противоречие картины той тревоги, которая держала Алексея последние трое суток. Природа будто говорила, «Жизнь должна быть такой, как я». Но и другой голос звучал в нетронутом спокойствии дня. «Меня грозят отнять у тебя», — внушал этот голос Алексею. «Отнять навсегда. Я тебя вырастила, я тебя научила понимать и любить прекрасное, я твоя колыбель. Лучшее, что ты видел и слышал во вселенной, что когда-нибудь чувствовал, дала тебе я. Ты — мое создание и моя надежда, мое дитя и мой гений. Теперь меня хотят вырвать из твоей жизни. Чем же будет тогда твоя жизнь, если ты не встанешь и не оградишь меня своей грудью от поругания? В первый момент у Алексея появилось желание — проститься с этим солнечным миром, выплывшим на его пути. Но он вгляделся в бесконечно простые и чудесные его черты, как в черты матери, и внезапно сказал ему «Здравствуй! Здравствуй, вечный мой спутник, ключ моих сил, отрада сердца! Здравствуй всегда!» С неожиданным волнением он двинулся дальше вдруг зашагав длинным, скорым шагом, как на походе. Садовая калитка на даче Александра Владимировича была приоткрыта. Откуда-то вышла на тропинку бурая в черных подпалинах овчарка, торчком нацелила вперед уши. Отступать было нельзя. Алексей маршировал прямо на нее. Ее ноздри подражали, и вдруг, опустив голову, она положила уши, и гостеприимно раскачала волчий хвост. Через отворенные дачные окна сыпался дробью стук ножа. Алексей толкнул дверь черного крыльца и очутился в кухне. Низкорослая стрепуха, вся будто из подушек, захватив край передника, мазнула им по верхней потной губе и только было любезно улыбнулась, как в комнатах, раздалось бойкое трик-трак каблучков, и серебряная в высшей степени обозначенная колоратура прозвенела на всю дачу. — Мотя! — А шафран вы не забыли, Мотя? Юлия Павловна в своем утреннем великолепии выпорхнула на кухню. Все замерло в ней, и секунду она была похожа на живую модель, которую приготовился снять фотограф. Ни одна складочка не дрогнула на ее темном капоте, шитом цветами бледных шелков, ни один волосок не шелыхнулся в кипенной ее седине, уложенной умелыми руками. Алексей сказал, — Здравствуйте! — Боже мой! — шепотом ответила Юлия Павловна и медленно сложила ладони, точно умоляя ее не пугать. — Алеша! «Какая неожиданность!» «Да, я», — сказал он, переступаясь ноги на ногу. «Я вижу вы, но я не верю глазам», — воскликнула Юлия Павловна. Голос ее опять зазвенел, то забираясь тоненько на самый верх, то падая в вглубь, будто она пробовала диапазон своего сопрано. Она засмеялась, и с этого момента каждая черточка ее начала ту оживленную деятельность, Для какой была создана натурой в купе с упражнениями, ставшими привычкой. Почти уже не было заметно, что Юлия Павловна изображала обворожительную женщину. Движения ее были естественны, как у артиста, у которого мастерство игры вытекает из прирожденного жеста. Она схватилась за голову, ничуть не потревожив прически, брови ее выразили испуг, но улыбка не сходила со щек. «Как же вы прошли садом? Я не слышала, чтобы наш Чарли лаял. Он должен был разорвать вас в клочья. Он добродушный пес. Вот плоды воспитания». Опять всплеснула руками Юлия Павловна, и россыпью заисклились ее ноготки. Шурик так распустил Чарли, что он кидается только на своих. Представьте этого лютого зверя, не боятся даже котята. Она вдруг серьезно всмотрелась в Алексея. В глазах у ней мелькнули изумление и грусть. — Что такое, Алеша? Вы стали еще красивее, гораздо красивее, чем раньше. Это, это наконец, прямо неприлично. Она засмеялась на ласковой ноте, откровенно любуясь им и, пожалуй, еще больше собою. И как возмужали? Что значит инженер? Он все не мог уловить паузы, чтобы заговорить. На Юрию Павловну не действовало время. Она была такой же, как прежде, когда отец представил ее Алексею. «Изволь познакомиться с этим обаятельным созданием», — шутливо сказал Александр Владимирович. «И не думай, что это бабушка». Юли Павловна научилась так ловко красить волосы, что парикмахер исходит с ума от зависти. И тогда Алексей впервые увидел смех Юлипалны, Павловны, услышал ее речь, вплетенную в этот смех, как нить в кружево. «О, мой отец в двадцать лет был сед как лунь», — сказала она. «И он говорил, что это у нас в роду, и что это не от старости, а от мудрости. Видите?» Я не выродок, по крайней мере, это касается седины. Как тогда при первом знакомстве, так и теперь сплетение речи и смеха Юли Павловны возбуждало в Алексее двойственные чувства. Слишком много эффекта таилось в непринужденности, с какой она держалась, и в то же время не верилось, чтобы такая непринужденность могла быть деланной. — Что вы все смотрите на меня? — продолжала спрашивать Юлия Павловна, довольная, что с нее не сводит глаз. — Я постарела. Не могло же у меня прибавиться седых волос. Седина была коньком Юли Павловны, ровная, будто наполированная голубая седина, еще больше украшавшая и без нее красочное лицо молодой женщины. Она готова была поступиться многим, но не своими волосами, которые подсинивала, чтобы увеличить глубизну. Это она не считала краской и любила говорить, что женщина, покрасившая волосы, уже отступила на один шаг перед старостью. Ей, правда, незачем было делать такого шага. Она была едва за тридцать. Алексей глядел на нее и думал, что, наверное, только наедине с собой Да и то нечаянно Юлия Павловна могла заметить в зеркале лицо, отражающее ее существо. Да, мадмозель, чуть не вылетела у него, когда она с налетом обиды подсказала ему его вопрос. — У вас на языке один вопрос. Дома ли Шурик? — Да, Юлипална. Павловна, мне надо поговорить с отцом. — Какая же досада, — прощебетала она. — Шурик со вчерашнего дня в городе. Но он скоро вернется. Не позже, чем к вечеру. — Вы ведь побудете у нас, Алеша? Или... — испуг и укор раскрыли ее глаза. — Или вы все еще не можете меня терпеть? — Я проездом и очень спешу. — Что вы говорите? — еще больше испугалась она и приложила кончики пальцев к рту. Шурик мне ни за что не простит, если я вас отпущу. Нет, нет, вы должны дождаться. Это невозможно. Неужели вы серьезно? После того, как столько лет вы нас с Шуриком совершенно не признавали, вдруг заехать и не повидаться? Разрешите я напишу отцу записку? Нет, нет, что вы, никуда вы не пойдете. Я просто натравлю на вас Чарли. Алексей достал записную книжку и стоя начал писать. Юлия Павловна сказала упавшим голосом, «Боже мой, что за упрямец! Куда вы торопитесь? Скажите, может быть, это связано с этими неслыханными событиями? Что вы думаете о войне, Алеша?» Проговорила она вдруг благоговейно. Он что-то промычал, не переставая писать. Шурик был разбит и подавлен. Но только первый момент. Потом он это принял как неизбежность и сказал, что готов ко всему. Да, конечно, надо быть готовыми. Шурик очень мужественно все это переносит. Ему так трудно, бедняжки. Вдруг она откинула назад голову и не то чтобы закатила глаза, но немного притомила взгляд, от чего он выразил сочувствие и печаль. Боюсь, я все понимаю. О, да, я угадала. Вы мобилизованы, да? Нет. Но вам придется идти на войну, да? Что значит придется? Долг каждого? Конечно, долг. Но разве это не ужасно? Вот, пожалуйста, передайте отцу, сказал Алексей, вырывая из книжки листок она близко подошла взяла бумажку медленно вложила ее в нагрудный карман его пиджака я не возьму ничего пока вас не отпущу проездом в москве да еще добираться на пригородном поезде она выпятила губы не пимши не емши она хихикнула моте что у вас готово кулебяку вынули она приподняла суровое полотенце с протвинья, На столе вкусно понюхала корочку кулебяки, что-то детски жадное появилось в ее улыбке. «Право, как у Чехова. Помните, Алеша? Кулебяка должна быть бесстыдная во всей своей ноготе», — проговорила она, подражая Александру Владимировичу, любившему цитировать. «Сейчас, сейчас мы снимем пробу. Я не зову вас, Алеша, в комнату, у нас такой кавардак». Она ускользнула в дверь. Алексей все время разговора слышал перезвон посуды в комнатах. На кухню вышла девушка, юбка в обтяжку. Прижимая к груди стопку у тарелок, стрельнула любопытным глазом на гостя и выпалила. — Мытья прямо я не знаю, спаси Бог! — поставила тарелки, одернула юбку, ушла назад. Тотчас вернулась юли Павловна с салфеткой в руках. Что ж вы, Моти, не предложите сесть? Садитесь, Алеша. Моти, отодвиньте противень, я здесь накрою. Она встряхнула трещащую крахмалом салфетку, разгладила ее на уголке стола. Моти вытерла табуретку передника. Так будьте любезны, передайте это отцу. Полголоса повторил Алексей и положил записку на салфетку. — Так вы и в самом деле? — начала и не кончила Юли Павловна. Поведя одним плечиком, она беспомощно опустила руки. — Если уж кулебякой вас не прельстишь, то что же мне еще остается? я не хочу тут занимать чужое место сказал алексей и легонько отодвинул табуретку ногой кровь густо проступила на его щеках она тоже вспыхнула но улыбнулась насильно мил не будешь только помните Алеша, мне за вас от шурика попадет это на вашей совести». он попрощался она проводила его на крыльцо и он услышал за спиной ее серебряный распев. «Тимофей, подержите Чарли! Чарли, Тимофей!» «А чего его держать, теленка?» — откликнулся ленивый голосишкой. За калиткой Алексей поглядел в ту сторону, откуда пришел. Тянуло жгучим ветерком, кустарник вдоль забора шуршал рано подсохнувшими листьями. Он вспомнил пруд. Дрожащий влажный воздух над водой, в ушах его ожил колоколец на шлюзе плотины. В тот же момент весь путь сюда, увенчанный приемом мадемуазель, показался ему бессмыслицей. Ее щебетание и салфеточка на уголке кухонного стола — издевательство. Злость просилась наружу. Он обозвал себя дураком. «Идти тем же путем назад...» значит, все время ругать себя за глупость. Он решил возвратиться в Москву по другой дороге и отправился искать станцию. Он не прошел полсотни шагов, как на него выкатилась песня под удалое многоголосие гармонии. Ельником по широкой заросшей травами просеке шли четверо парней в обнимку, и за ними стайка девчата. Зеленый свет задорно пятнал сквозь деревья молодые лица, нарядные девичьи платья, рубахи парней. — Что нынче за день? — спросил себя Алексей. — Почему деревня гуляет? Молодежь, видно, была на веселе, шла неровно, но быстро, пела веселую песню, и однако что-то в ней щемило за душу. — Призванные, — подумал Алексей. — Это призванные. Уже пошел четвертый день, четвертые сутки после пробуждения. Он будто взглянул в календарь. 25 июня. Вдруг он остановился. Черт побери, 25 июня, день рождения отца. Так вот что это такое, кулебяка, кавардак в комнатах, перезвон посуды, мытья прямо спаси бог. Александр Владимирович Пастухов созывает сегодня гостей. Да-да, он всегда любил в этот день попировать, отвести душеньку. Неужели и на этот раз он не поступит со своим обычаем? Неужели он спит, как спал мирным сном Алексей Феодосий, пока не пришли люди отдергивать занавески? Неужели не настало для него пробуждение? «Цельный все-таки характер мой, папаша», — усмехнулся Алексей и набавил шагу. Гармонь долго еще провожала его тоскливо.